Отсюда следует, заявляет он в своей политике, что обеспечение дополнительных привилегий для невладеющих собственностью и несостоящих при власти граждан усиливает их лишь в малой мере, зато весьма помогает внушать им чувство довольства.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 Не получивший высшего образования Корнериус Вандербильт, тем не менее сформулировал на простом английском языке принцип политической науки, ныне повсеместно известный как Вандербильтов Первый закон правления. Теперь в Америке никаких капиталистов не сыщешь. Они теперь все промышленники, мелкие предприниматели, менеджеры, финансисты, учредители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 предъявивший и Аристотелю то же самое обвинение. Всякий, преподающий знания о Гомере или ином сочинителе, у которого боги не непременно справедливы, нравственны и благожелательны к людям и друг к дружке, при первом таковом преступлении заключается в тюрьму на пять лет. В случае рецидива его ожидает смерть без погребения. Гисиот и Гомер», — говорит Платон, —